Глава четвертая «Ну что, все душевные папины приказы исполнил. Надеюсь, на этом успокоился. Можешь дальше жить?» Лена смотрела на него, улыбаясь, и вроде хорошо смотрела, по-доброму, а его словно перекорежило от вспыхнувшего внутри раздражения. Так покоробила эта насмешливость в ее голосе, даже сам испугался. Никогда он раньше по отношению к жене такого не испытывал. «Да, все исполнил», — ответил сухо, опуская глаза. Все же не смог, не смог в глаза лени смотреть, хоть разозлился. Наверное, сам на себя разозлился. Получается, что вроде как виноват, изменил жене подлец, а с другой стороны, не чувствовал за собой никакой вины. Не до нее как-то было. Такое внутри творилось, что и сам ничего не понимал. И хотел только одного, чтобы Лена оставила его в покое. «Мы завтра к сватам в гости идем. Ты какой костюм наденешь, синий или серый?» «Мне все равно, Лен, какой скажешь». «Да как это, все равно? Как ты можешь так говорить, Иван? Ты случаем не забыл, что твоя дочь скоро замуж выходит?» «Нет, я не забыл. Я синий костюм надену. Такой ответ тебя устраивает?» «Нет, синий не надо. Лучше серый. Синий ты на свадьбу наденешь. Ты в нем таким представительным смотришься. Сразу видно – человек при должности». «Да какой еще должности? Перестань». «Ну, не скажи. Лесничий в сельской местности – это, знаешь, далеко не последний человек». «Если бы ты ещё использовать умел своё должностное положение, как другие умеют...» «Кстати, сват возлагает на тебя большие надежды. Ты в курсе?» «Мы ведь роднёй будем, а он человек деловой, сам знаешь. Лесопилка у него. Так что ты уж будь как-то поуступчивее, что ли». «Как это? Поуступчивее? Ты о чём?» «Вот. Тебя ещё и не попросили ни о чём, а ты уже в позу встал». Но что ты из себя такого благородного строишь, Вань? Нехорошо. Нынче такое благородство уже не в цене. Мы в другом веке живем. А что нынче в цене, Лен? Деловая хватка, предприимчивость, трезвый расчет. Ну что, я тебе такие элементарные вещи объясняю? Так и не объясняй, не надо. Я ж не просил. И вообще, может, ты одна в гости к сватам сходишь, а? У меня работы много накопилось. Я бы посидел вечером». «Еще чего. Не пойду я одна. Чего это ради? Я замужем вообще-то». «Ты меня что, а обидеть сейчас хочешь, Ваня?» «Да вовсе не хочу я тебя обидеть. Я просто предложил». «Нет, не просто. Не просто. Я же вижу, с какой неохотой ты Катиной свадьбой занимаешься». «Это потому, что она тебе не родная, да?» «Перестань, Лен». «Зачем ты опять так?» «Как, Вань? Как?» «А так, в последнее время слишком часто эту обидную фразу повторяешь, что Катя мне не родная дочь, и я прошу тебя, перестань». «Ты же знаешь, что Катя мне роднее родной, знаешь, как я ее люблю». «Тогда пойдем со мной в гости. Мы ведь не просто так идем, мы ради дочери идем». «Ну чего ты молчишь? Я что-то ужасное опять сейчас говорю, да?» «Хорошо, Лена, как скажешь. Конечно, я пойду в гости, если так надо. В сером костюме пойду». Лена кивнула, удовлетворенная, хоть лицо её и оставалось обиженным. Подумав немного, спросила с прежним напором в голосе. «А мне какое платье надеть, Вань? Что ты мне посоветуешь?» «Ну, тут уж ты сама, Лена. Тебе всё равно? Да, какое я платье надену?» «Все равно, как я буду выглядеть, да?» «Ладно, ладно, можешь не отвечать. Я спать пошла, и ты не засиживайся. Если тебе все равно, какое на мне будет платье, то помни хотя бы, что жена у тебя есть, как таковая». В голосе ее явно слышались обиженные нотки. И понятно было, что вовсе не в том дело, какое она выберет платье. Наверное, ее агрессия и объяснялась этим равнодушием стремлением не участвовать в диалоге, выйти из него поскорее. Все это он понимал, да, но сделать ничего не мог, играть в искреннюю заинтересованность не мог, не умел просто. Он сам себя не узнавал, если честно. Такое иногда было чувство, будто перестал быть, перестал жить, перестал работать с удовольствием, что перестал видеть все вокруг, как раньше. То есть видел, но казалось в одном только черно-белом варианте, без красок, без обычной игры тени и света. Будто было у него нутро, и вдруг переместилась куда-то, осталась там, где хотела. Там, в уральском поселке Снегири, где живет эта женщина. Как она сказала, когда прощались, «Я буду думать о тебе, всегда буду с тобой, ты почувствуешь». Но ведь не этого она хотела, наверное, чтобы вот так, чтобы он сам себя без нее потерял. И что теперь делать? Как жить? Дни проходят, а жизни нет. Можно отправиться в гости, можно заниматься приготовлениями к свадьбе, можно ходить на работу каждый день. И не жить. И сколько это будет продолжаться, неизвестно. Может, это навсегда с ним случилось. Надо как-то... Привыкать к этой серой маятности. Но зачем привыкать? Зачем? И разве надо привыкать? Может, надо решать что-то? Хотя бы для себя решать? А ведь всего неделя прошла, как он с Аней расстался. А кажется, будто год. Да что там год. Целая жизнь прошла. «Вань, ты долго будешь там полуночничать?» Услышал он сверху Ленин голос. «Уже час сидишь за столом, в окно смотришь. Поднимайся в спальню, мне поговорить с тобой надо». «Да, иду». Нехотя встал он с места. «Иду». Лена сидела на кровати в ночной рубашке, подогнув под себя ноги и, глядя на него, настороженно. Он сел на свою половину кровати, спросил почти обреченно. «О чем ты хочешь поговорить, Лен? Может, мы завтра поговорим?» «Поздно уже?» «Нет, сейчас». Нетерпеливо вскинула она голову. «Именно сейчас поговорим, потому что я тоже так не могу. Мне надоело, понимаешь?» «Что тебе надоело?» «А то. Я хочу знать, что с тобой происходит, Вань. Я хочу, чтобы ты мне все объяснил». «Почему ты таким хмурым стал в последнее время? Что с тобой случилось? Ты заболел? Скажи мне, Вань, ради бога. Объясни». Она потянулась к нему всем корпусом, положила руки на плечи, требовательно заглянула в глаза. И ничего не поделаешь, надо смотреть в ее глаза, не отвернешься. Если со стороны глянуть, такая чудесная семейная картинка, так все красиво. Заботливая жена беспокоится о муже, тянется к нему, обнимает за плечи. Вечер, спальня, жена соскучилась. А он сидит, как истукан, смотрит на нее и будто не видит. Кретин, одним словом, нярюл. Или как там еще этих самых нярлов обзывают. Это все про него. «Я так соскучилась, Вань!» Потянулась к нему Лена, красиво высвобождая из-под кружева рубашки гладкое белое плечо. «Так соскучилась!» «Не надо, Лен, не надо!» «Не сейчас». Он не хотел этих обидных слов говорить. Само вырвалось. И Лена как-то странно растерялась, застыла немым изваянием. Потом спросила на высокой, слезной, почти срывающейся ноте. «Да что с тобой такое, Ваня? Ты же... ты же никогда раньше таким не был. Ты же обижаешь меня сейчас. Неужели ты этого не понимаешь? Я что, перестала быть для тебя желанной?» Но это же... это так оскорбительно. Это невыносимо просто. Заплакала, отвернулась и как-то совсем некрасиво, на четвереньках, быстро переползла на свою половину кровати, юркнула под одеяло, закрылась с головой. Обидел. Зачем он её обидел? В чём она перед ним провинилась? В чём? Ведь не в том же, что стала чужой в одночасье что он ее разлюбил. Или, или не любил никогда. Подумал так и сам испугался этой мысли. Как же это, не любил? Они же столько лет вместе, изо дня в день, из ночи в ночь. Да ему раньше и в голову такое не могло прийти. Как это, не любит? Он видел, как дрожит от рыданий ее тела под одеялом. И все равно сидел, как истукан, не мог заставить себя сделать то, что в такой ситуации делают те, которые не истуканы и не кретины. Вдруг Лена рывком сбросила с себя одеяло, повернула к нему заплаканное лицо, спросила, почти злобно. «Ну что я делаю не так? Скажи, что? Чем я тебе не угодила, а? Я же стараюсь. Я кручусь целыми днями, как белка в колесе». Все для тебя, для дочери. Неужели я ничего не заслужила, кроме вот этого твоего? Не надо. Еще бы сказал, не лезь, как будто я тебе не жена, а жалкая женщина из подворотня. Сама ласку от тебя выпрашиваю. Неужели я другого отношения не заслужила, Вань? Что он ей мог ответить? Что любовь нельзя заслужить? Что она сама по себе на голову сваливается, без приглашения? Что жил ты себе, жил, не знал о ней ничего раньше. Думал, что твоя устоявшаяся, привычная семейная жизнь и есть любовь. А она пришла неожиданно и поселилась внутри. Живет. И болью болит. И мыслями болит, и памятью. Все время болит. Не отпускает ни на секунду. Как это объяснишь? Как? Видимо, его виноватое молчание каким-то образом ее успокоило и в следующую минуту она уже спросила почти спокойно. «Может, ты на работе устаешь, Вань? Если так, то я пойму, ты только скажи». «Что ж, хорошая подсказка, почти из суфлерской будки». «Спасибо тебе, дорогая жена, большое тебе спасибо». «Да, я устаю, Лен, очень устаю». «Ну, конечно, если сам за лесников обходы делаешь». Они сели тебе на шею и ножки свесили. Еще бы, начальник добрый такой. Построже надо быть с ними, Вань. А еще я слышала, что к тебе в лесничество скоро проверка приедет. Да, будет проверка. Целая комиссия соберется. Документы смотреть будут. Надеюсь, у тебя все в порядке. Да, все в порядке, не волнуйся. Это обыкновенная плановая проверка. Она через каждые три года бывает. «Ладно, я поняла. Ты прости меня, Вань, что тебе такую истерику закатила. Ладно, что-то сильно нервничаю в последние дни. Будто предчувствие какое-то нехорошее и на душе неспокойно. Еще из-за свадьбы этой нервничаю. Но ведь у нас все хорошо, правда, Вань?» «Просто ты устал, и я устала. Нам бы потом поехать куда-нибудь отдохнуть дня на два, на три. Давай что-нибудь спланируем, а?» «Хорошо». «Спланируем», — машинально согласился он, кивнув. «Ложись спать, Вань. Что ты сидишь на кровати? Ложись. Я вот, например, страшно спать хочу», — зевнула Лена. «Еще и наревелась зачем-то, на ночь глядя». Вскоре он услышал, как Лена задышала глубоко и ровно. Уснула, значит. Ему тоже хотелось спать, но знал, что не уснет. Будет лежать и думать. О ней думать о той женщине, которая стояла на холодном крыльце, накинув платок на голову, смотрела, как он уходит. Интересно, плакала она потом или нет встал с кровати, тихо вышел из спальни, спустился по лестнице в гостиную, подошел к окну, отодвинул штору. На улице валил снег белыми хлопьями, полная луна светила на темном небе, ярко и торжественно, Красиво, глаз оторвать невозможно. Но ему сейчас эта красота казалась унылой и неестественной, даже раздражала слегка. Зачем ему эта красота, одному? «Аня, как ты там, Аня? Ты тоже одна, и луна также светит в твое окно. Я помню о тебе, слышишь? Я думаю о тебе. Я все время чувствую тебя рядом. Кажется, только стоит руки протянуть, и я обниму тебя за плечи. Но чего-то не получается у меня быть счастливым, как ты говорила. Совсем, совсем не получается. Наоборот. И я не знаю, что мне со всем этим делать. Как дальше жить? Подскажи, Аня». Интересно, как бы она ему сейчас ответила. Наверное, вспомнила бы любимого Чехова. Как оказалось, они вместе его любили, И он очень обрадовался, когда услышал от нее тихое признание в нежной привязанности к Антону Палычу. Просто его синий томик на прикроватной тумбочке в ту ночь лежал, и он автоматически взял его в руки и проговорил что-то такое. «Вроде того, привязанности у нас с тобой одинаковые». Она радостно-насмешливо глаза распахнула, склонилась над ним. «Да неужели?» «Неужели ты, Чехова, любишь перечитывать моего любимого Антона павловича «Да, так получилось. Что ж, если бы этот потрепанный Томик на тумбочке не лежал, сам бы он первым ни за что в своей привязанности не признался». И даже не заговорил об этом, потому что считалось, что это вроде как неприлично, не следовало бы мужику такими женскими привычками баловаться. Любимый Томик Чехова — До дыр зачитывать». А он в этом силы для жизни черпал. Ненастоящий он мужик, наверное. Да и ладно. Какой есть, такой и есть. Вот и сейчас вдруг всплыло в памяти то самое место из дамы с собачкой, когда Анна Сергеевна приехала к Гурову в Москву и остановилась в гостинице «Славянский базар». «Как же там? Надо найти это место» подошел к полке с книгами, достал потрепанный синий томик, нашел знакомые строчки, начал читать. И казалось, еще немного, и решение будет найдено, и тогда начнется новая красивая жизнь. И обоим было ясно, что до конца еще далеко-далеко, и что самое сложное и трудное только еще начинается. Будто для них сани эти строчки были написаны. Да, именно так. Самое сложное и трудное только начинается. Пап, ты чего не спишь? Почитать решил на ночь, да? Катин голосок, хоть и прозвучал тихо, но он все равно вздрогнул и быстро захлопнул книгу, посмотрел виновато, будто Катя застала его за чем-то неприличным. Ты меня ждешь, пап, да? А я задержалась сегодня. На улице так хорошо, снег идёт. Мы с Олегом пешком от его дома шли. Да, я видел в окно. Снег идёт, да. Пап, да что с тобой? Ты так на меня смотришь, будто я привидением тебе на голову свалилась. И вообще, ты какой-то другой приехал из этого своего трёхдневного путешествия. Не узнаю тебя совсем. А мне бы поговорить с тобой хотелось, пап. Так давай поговорим. В чем дело-то? Я тебя очень внимательно слушаю, Катенька». «Ты правда будешь меня слушать?» «Мне кажется, ты в последнее время вообще ничего не слышишь. Всё будто мимо тебя проходит. И мама тоже говорила, что ты какой-то стал будто не в себе». «Что-то случилось, пап? Да? Ты от нас с мамой что-то скрываешь?» «Всё хорошо, Катюш. Я в себе. Что ты? И ничего я не скрываю». «Вот он я, перед тобой, и очень внимательно тебя слушаю. Кстати, мне тоже хочется тебе кое-что сказать. Да». Решение рассказать Кате о том, что с ним происходит, пришло спонтанно, хотя и показалось странным после того, как он только что попытался убедить Катю в обратном. Что все хорошо с ним, что ничего не скрывает, и показалось на данный момент спасительным, потому что не мог он в себе больше носить это мучение. Просто не мог. И пусть Катя рассердится на него и обидится, будет призывать к совести, пусть. Может, и впрямь его совесть проснется, и все встанет на свои привычные места. И жизнь наладится, хотя совесть-то тут причем. «Да, я хочу тебе сказать, Катюш. Давай сначала я тебе скажу, пап, ладно?» Перебила она его неожиданно. Что ж, давай. Ой, даже не знаю, с чего начать. Помнишь, ты у меня спрашивал, уверена ли я в том, что делаю? Так вот, пап, я тебе отвечу. Я совсем не уверена. И чем ближе дело идет к свадьбе, тем больше я не уверена. Вот сейчас даже. Идем мы рядом с Олегом. И так хорошо вокруг. И снег такой с неба красивый валится. Большими белыми хлопьями. А я понимаю, что на душе у меня как-то смутно, не радостно как-то из-за того, что Олег рядом идет, понимаешь? Ну не люблю я его пап, не люблю, а самое главное, и он ведь меня не любит, я знаю. Как это не любит? Ты всегда говорила, что он тебя очень любит, да и все так считали, и давно привыкли к этой мысли за столько лет. В том-то и дело, что привыкли пап. И я тоже привыкла. А на самом-то деле, если глубже копнуть... Олег ведь сам себе внушил, что он меня любит. Вот и все. Еще со школы внушил. Да ты вспомни, как он за мной тогда бегал, как мне проходу не давал. Какие поступки дурацкие совершал, помнишь? Я его гнала от себя. Этим только самолюбие раззадуривало, наверное. И он очень хотел своего добиться. Во что бы то ни стало, понимаешь? И вот, теперь цель близка, получается. Он на мне женится. Я для него как приз, как результат мучительного соревнования, как средство доказать самому себе что-то. Еще и родители его уговаривают «Женись, женись!» Я ведь для них весьма хорошая кандидатура, потому что прекрасно знают, что собой их сынок представляет. Серьезная, мол, не сбалованная, из хорошей семьи. Будет их сына непутевого в ежовых рукавицах держать, особо не забалует. «Опять же, здоровье у меня хорошее. Значит, и внуков здоровых рожу. У всех свой расчет, пап. Понимаешь?» «Да, Катюш, понимаю. Понимаю тебя. Да. Тогда зачем это все? Скажи. Когда кругом только один расчет. Любви-то в этом расчете ни с одной стороны нет, получается». Как же мы жить будем, пап? Что мне делать? Скажи. Ну, тут есть только один выход, дочка. Давай все отменим, просто отменим. Хм. Грустно усмехнулась Катя. Это сказать легко, отменим. Ты хоть представляешь, как мы маме об этом скажем? Вот она проснется утром, а мы ей такую новость скажем. Это же ужас, что тогда начнется. Ну, начнется, да? Как начнется, так и закончится. Вот и все. И ты что, маму не испугаешься? Мне кажется, что ты все время боишься даже хоть немного ее огорчить. Она ведь считает, что вот тут тебя держит. Выставила она перед собой сжатый кулачок. Что ее слово в семье последнее. Что у нее муж подкаблучник, только и может жить по ее указке. Ну, это уже другой вопрос, Катюш. Давай для начала твой вопрос решим. Что будем делать со свадьбой? Я считаю, надо маме сказать. Нечего долго тянуть. Завтра утром и скажем». «И что, сам скажешь?» «Да, скажу». «Ну, это прям что-то невероятное. Ты что, перестал быть подкаблучником?» «Выходит, что перестал. И что же с тобой случилось, пап?» «Да ничего не случилось. Вернее, случилось, да». Об этом я и хотел с тобой поговорить. Говори, я слушаю. А ты на меня не обидишься? Дай слово, что постараешься не обидеться. Даю слово, пап. Я даже допустить не могу, что ты сделал что-то такое, что может меня обидеть. Ну, это как сказать. Пап, я обещаю тебе, что не обижусь, правда. Говори уже, а то я волноваться начинаю. Да. «Я скажу. Я встретил другую женщину, Катюша. Я полюбил. И я не знаю, как мне теперь жить дальше. Только одно знаю. По-прежнему жить уже не смогу. Но ведь получается, что я маму обманываю». «Понятно, пап», — тихо произнесла Катя, медленно кивнув. «Теперь мне все понятно. Из-за чего ты такой в последнее время? И кто эта женщина?» если не секрет я ее знаю нет она не здесь живет она дочь первой жены твоего деда кать я поехал его первой жене поклон от него отдать и встретил ее и влюбился и даже не так я теперь жить без нее не смогу понимаешь такие вот дела дочь погоди пап, но ведь дедушка мне рассказывал что у него с первой женой не было детей Он не знал, что у него дочь родилась. Ее мать ему не сказала. Почему? Ну, это долгая история. Она решила ему не мешать, понимаешь? Если он принял решение с чужими детьми остаться, то решила, пусть так и будет. Уважила его выбор. Она очень любила его, потому так и решила. Странно. Тихо проговорила Катя, пожав плечами. А немного помолчав, Добавила, уже более уверенно. А может, ничего странного в этом и нет? Может, она для себя все верно решила? Любовь, она ведь такая. Она свои законы жизни диктует. Я тоже любила, я знаю. По крайней мере, не нам судить. Да, Кать, не нам судить, ты права. Значит, ты любишь эту женщину, пап. Не скажу, что мне это приятно слышать, но придется принять. Что ж, и для мамы тоже катастрофа случится, когда узнает. А она обязательно узнает, ты даже не сомневайся. Любыми путями, но узнает. Я думаю, нелегко тебе придется, пап. Как хоть ее зовут-то? У нее чудесное имя – Аня. Ну да, чудеснее некуда, конечно, а главное, редкое. Ты все-таки на меня обиделась, да? Нет, пап. Я-то как раз тебя понимаю. Я ж говорю, я больше думаю о том, как мама все это воспримет. Бедная, бедная мама. Каково ей будет с этим знанием жить? А ведь жить с ним придется, потому что она тебя все равно никуда не отпустит. Я в этом просто уверена. Сам посуди. Что это за жизнь, когда женщина понимает, что ее муж любит другую? Да еще я ей свои новости преподнесу что замуж за Олега выходить передумала. «Как мы все это ей скажем? А, пап, в какой очередности? Ты сам когда хотел ей про себя сказать?» «Я не знаю, Кать, не знаю пока. Надо как-то с духом собраться». «Ну, все понятно. Трусишь, значит. И правильно трусишь, потому что мама так просто тебя не отпустит. Еще раз тебе говорю». Скорее всего, вообще не отпустит. Придумает что-нибудь этакое. На чувство вины тебя посадит, как на осиновый кол. Я ж свою маму знаю». Катя вздохнула, помолчала немного, потом проговорила более решительно. «Тогда давай с моих новостей начнем, ладно? Согласись, твоя новость покруче моей будет. Я первая пойду голову класть на плаху. Утром мама проснется?» и я ей все скажу. «Нет, нет, я даже слышать этого не хочу, Катя! Подумай, что ты говоришь, а? Как это свадьбу отменим? Ты нас с отцом опозорить хочешь перед людьми, да? Что мы тебе плохого сделали, скажи!» Лена будто задохнулась собственным гневом, закашлялась тяжело, склонив голову вниз, потом проговорила с надрывом. «Воды!» «Воды мне принесите скорее!» Жадно припав к стакану с водой, сделала несколько больших глотков, отдышалась и снова заговорила на слезной ноте, обращаясь уже к Ивану. «А ты почему молчишь, не говоришь ничего? Почему я одна должна все решать, скажи? Опять за моей спиной спрятался, да? Удобную для себя позицию выбрал, как обычно?» «Нет, Лена, я не спрятался». Просто я думаю, что Катя права. Она вправе сделать свой выбор. Это ее жизнь, пойми. Даже так? Ее жизнь, говоришь? А нашу с тобой жизнь ты отдельно от ее жизни рассматриваешь? Хотя, да, я понимаю, ты можешь свою жизнь отдельно рассматривать, да, а я не могу, потому что она моя дочь, и я желаю ей только хорошего, а ты тебе все равно, значит. Мам... Ну зачем ты так, правда? Встав рядом с Иваном, виновата проговорила Катя. Зачем ты сейчас папу обидела? Я же всегда его родным отцом считала. Я люблю его. Не надо так с ним, мам. А ты сначала своего мужа себе завиди, и мы команду и поняла. А со своим мужем я сама как-нибудь разберусь. Мужей не заводят, мам. Они же не собаки и не коты. «Давай, поучи, мать жизни, поучи. Мало того, что ты нам публичную порку хочешь устроить, чтобы все на нас пальцем показывали». «Да какую порку, мам? О чем ты?» «Да все о том же, милая доченька. Нам же теперь из дому выйти нельзя. На глаза людям стыдно будет показаться. А что мы родителям Олега будем объяснять по-твоему, что плохо дочь воспитали, если она такое себе позволяет?» «Считанные дни до свадьбы остаются, а она, видишь ли, изволила передумать. Ну вот что мы им будем объяснять? Что?» «Я им сама все объясню. Они поймут». «Да как же, поймут. Люди столько денег на приготовление к свадьбе потратили, почти все расходы на себя взяли. Ты хоть знаешь, что они вам свадебное путешествие на Мальдивы уже оплатили?» Ты хоть представляешь, что это такое, Мальдивы? Ну же, пошевели своими мозгами, Катя, пошевели. Я тебе еще раз повторяю, Мальдивы. ди вы Да, такой будет твоя жизнь. Многое тебе доступно будет. И я бы на твоем месте ужасно радовалась и до потолка прыгала. А ты... А я не прыгаю, мам, извини, не люблю я Олега. И все эти удовольствия мне не в радость. Ну как ты этого не понимаешь, а, мам? Ведь должна же понять. Папа меня почему-то понял, а ты? А папа твой тоже в облаках витать любит. Можешь на него не ссылаться. Тоже нашла пример. Да если бы не я, чтобы с твоим папой было. Все ведь на мне держится. Весь дом и вся наша семейная жизнь. Что? Разве не так, Иван? Резко обернулась она к мужу. «Ну, скажи ей, скажи!» «Лена, я прошу тебя, прекрати. Это просто слышать невыносимо, как ты с дочерью разговариваешь». «Вот именно, с дочерью. Это моя дочь, не твоя. И не вмешивайся, пожалуйста. Я сама разберусь. То есть мы сами разберемся. Правда, Кать?» «А мы уже во всем разобрались, мамочка. Разве нет?» тихо спросила Катя. «Нет, ни в чем мы не разобрались. И вообще... Надоели мне твои глупости, Кать, правда. Хоть убей, не понимаю, почему ты так нервничаешь. Давай уже закончим этот дурацкий разговор. Свадьба все равно состоится, потому что... Потому что так надо. И в ЗАГС ты с Олегом сходишь, и подпись оставишь, и на Мальдивы съездишь. А потом... Потом видно будет. Поживем, увидим. В конце концов, развестись в любой момент можно, правда? А зачем разводиться, если можно вообще замуж не выходить, мам? Что ты сейчас говоришь? Ты слышишь себя вообще? Не смей со мной в таком тоне разговаривать. Я тебе не подружка. А я тоже не маленькая девочка, на которую можно кричать. Мне 25 лет. Я вправе сама решать свою судьбу. И ты права, мамочка, надо прекратить этот дурацкий разговор. Никакой свадьбы не будет, потому что я так решила. Они стояли напротив друг друга две женщины мать и дочь. Катя была очень решительной, а Лену трясло от бессильного гнева. Ведь только в страшном гневе можно произнести то, что она в следующий момент произнесла. «Значит, если свадьбы не будет, если решила меня перед людьми опозорить, ты больше не дочь мне после этого, поняла? Уйди с моих глаз, все, видеть больше тебя не хочу!» Катя помолчала секунду, потом губы ее задрожали, лицо побледнело, и, казалось, она вот-вот упадет в обморок. Иван шагнул к ней инстинктивно, чтобы поддержать, или хотя бы ухватить за плечи. Но Катя вдруг вывернулась из его рук ужом, быстро пошла прочь из комнаты. Вскоре они с Леной услышали, как громко хлопнула входная дверь. «Ты не права была сейчас, Лена», тихо проговорил Иван, глядя на жену из-под лобья. «Ты мне не позволила вмешаться в разговор, но я думаю, что зря не вмешался, потому что я считаю Катю...» своей дочерью. И ты меня очень обидела тем, что... Ах, ты обиделся, бедненький. Не дала ему договорить Лена. Обиделся, что тебя не спросили. Да разве ты когда-нибудь хотел, чтобы тебя о чем-то спрашивали, а... Тебе ж хорошо всегда жилось на своем облаке. Наши земные дела тебя мало касались. Вот и сиди там теперь, болтай ножками. Сиди и молчи. «И не беси меня!» «Если б ты знал, как ты меня сейчас раздражаешь, видеть себя не могу!» «Может, мне тогда вообще уйти, Лен?» Спросил он неожиданно для себя. Видимо, она услышала что-то в его голосе, опасное для себя, скинулась поначалу, чтобы ответить что-нибудь резкое. Потом переспросила озадаченно. «В смысле вообще уйти?» «Ты что, хотел этим сказать? Не поняла?» «Ну, если я тебя так сильно раздражаю, может, не стоит тогда жить со мной рядом? Я могу уйти, хоть сейчас». «И куда это ты можешь уйти? Интересно мне знать. В лесничестве будешь жить? В своем кабинете? В полях спать? Лесной росой питаться?» «Нет. Если уж мы начали этот разговор, я тебе все прямо скажу, Лена». Я полюбил другую женщину. Я хочу уйти от тебя. Ах, полюбил. Надо же, как интересно. Ты и вдруг полюбил. Да ты хоть знаешь, каково это. Ты разве любить умеешь? Да ты ж без меня никто, никто, понял? И звать тебя никак. Ты шагу в этой жизни не можешь без меня сделать. А туда же полюбил он. Смешно даже слышать, честное слово. Они оба не заметили, как вернулась Катя, как она стоит в дверях, смотрит на них с ужасом, и вздрогнули, когда услышали ее отчаянный заплаканный голос. «Не надо, мама, прошу тебя, не надо с ним так разговаривать. Со мной можешь сколько угодно, а с папой не надо, пожалуйста!» Лена будто помнилась от ее голоса и как-то обмякла вдруг, села в кресло, закрыла лицо руками и заплакала. И даже не заплакала, а будто завыла тихо. «Катенька, ну что же это такое, доченька? За что? За что? Ведь ты слышала, как он меня словами своими ударил, в самое сердце сейчас ударил. Другую он полюбил. Надо же! А меня что, любить нельзя?» Я таковская была, что ли? Я же пашу для семьи, как лошадь, всю жизнь вам отдала. Для мужа, для дочери старалась, про себя забыла, а он другую полюбил. Надо же! «Мам, но папа же не виноват, что все так случилось», безнадежно произнесла Катя, садясь перед ней на корточки. «Не плачь, мам, не надо». «Да как же? Не плачь, Катенька. Как же мне не плакать, скажи? Ведь мне же обидно. Столько лет жизни я ему отдала. А он...» Только и знал, что по лесам гулять, задрав голову вверх. Ему, видите ли, на верхушке деревьев смотреть приятнее, чем на землю. «Это мы все ходим, в землю глазами уткнувшись. А он не такой, видите ли. Дитя природы. Последний романтик». Любитель писателя Чехова. А я, земная женщина, всю жизнь семейный воз на себе тащу. Все тащу и тащу, как загнанная лошадь. Да как? Как ты его тащишь, мам? Ведь, если честно, папа всегда тебе помогает. И дом этот дедушка с папой вдвоем строили. Тебе просто нравится во всем и всегда его упрекать. Ты к этому привыкла, мам. Он молча всегда сносит твои упреки. Ты к этому привыкла уже. Лена повела плечами и сильно мотнула головой. Даже выставила перед собой ладони, будто отгораживаясь от слов дочери. А может, просто не хотела слушать то, что она ей говорит. И снова заговорила в прежней тональности, со слезным надрывом. «Тащу этот воз на себе, тащу. И вот благодарность». Получите и распишитесь. Другую женщину полюбил. Дождалась я. Но за что меня казнить? Скажите, за что? Катя, Ваня, за что?» Катя неловко взглянула на отца, пожала плечами в растерянности. Мол, я не знаю, как с ней еще говорить. Лена в этот момент схватилась за сердце, проговорила сдавленно. «Принеси мне воды, Кать, быстрее!» Что-то плохо мне, очень плохо. И окно распахни, воздуху не хватает. Я умираю, Кать, умираю». И повалилась на спинку кресла, откинув голову и прикрыв глаза. Дышала часто и трудно. Иван бросился к ней, дрожащими пальцами расстегнул пуговки-блузки на горловине, приказал Кате испуганно. «Скорую вызывай быстро, или я лучше сам, а ты воды принеси». «У нас какие-нибудь сердечные лекарства есть?» «Ой, я не знаю», – растерялась Катя. «По-моему, нитроглицерин есть. Дедушкин еще». Иван уже говорил с оператором скорой помощи. Почти кричал в трубку. «Быстрее, пожалуйста! Я вас очень прошу! Быстрее!» Скорая и впрямь приехала очень быстро. Доктор осмотрел Лену. Медсестра по его указанию сделала укол. «Сейчас ей лучше станет, не волнуйтесь», – успокоил доктор стоящих невдалеке Катю с Иваном. «Ничего страшного, обыкновенный гипертонический Крис». «Но она ведь не гипертоник», – тихо возразила Катя, пожав плечами. «По крайней мере, никогда я от нее про гипертонию не слышала». она штука такая, очень коварная, знаете ли». Человек может жить и не знать, что у него гипертония давно развилась. Ваша мама ведь не измеряет себе давление ежедневно, верно? Нет, не измеряет. Ну вот видите, считайте, что первая ласточка прилетела. Да и по возрасту уже пора, уж простите. А вот ваша мама уже и в себя пришла. Говорю же, ничего страшного. Лена удивлённо смотрела на доктора и медсестру, потом перевела глаза на Ивана с Катей, спросила тихо. «Вы мне скорую вызвали, что ли? Зачем? Лучше бы я умерла, все бы только обрадовались». Не дав им ничего ответить, она снова посмотрела на доктора, проговорила почти радостно. «Ой, а я вас узнала, да, вы ведь папа Оли Колесниковой из 9 Б, верно?» «Да, это я, Елена Георгиевна. Я вас тоже узнал». Растянул в улыбке губы доктор. «Вы у моей дочки в школе математику преподаете. Как же вас угораздило с приступом-то? Сильно перенервничали, наверное». «Не то слово, доктор, не то слово. И я вас очень прошу, заберите меня в больницу, пожалуйста. Мне так сейчас плохо, если б вы знали, так плохо». «Меня так сильно сейчас обидели. Я просто не могу оставаться дома, доктор. Так мне сейчас плохо». «Но я могу вас забрать, в принципе. Если хотите, конечно», – пожал плечами доктор. «Полежите у нас недельку. Полечим вас, прокапаем». «Я не могу недельку, доктор. Через неделю у моей дочери свадьба. Я же мать, я обязана». «Вы просто сейчас меня увезите отсюда, очень вас прошу, именно сейчас». Доктор озадаченно глянул на Ивана, словно хотел спросить, что делать-то, но тут же сам принял решение, проговорил быстро. «Ну, тогда три дня у нас полежите, тоже хорошо, сделаем вам интенсивную терапию. Сами до машины дойти сможете или носилки нести?» «Я сама». «Я все в этой жизни делаю сама, доктор. Только никто этого не ценит, к сожалению». «Можно мне тоже поехать в больницу?» – быстро спросил Иван у доктора, и, не дожидаясь ответа, помог Лене подняться из кресла. Катя уже несла из прихожей ее пальто, и вместе они, под руки, довели ее до машины скорой помощи. В машине Лена с ним не разговаривала, сидела рядом, отвернувшись. В приемном покое ему выдали ее одежду, но в палату к ней не пустили. «Она все равно сейчас будет спать после укола», — пояснила медсестра на посту. «Раньше завтрашнего утра не проснется. Не волнуйтесь, мы сделаем для вашей жены все, что только возможно. Идите домой, пожалуйста. Завтра, завтра приходите». Дома Катя встретила его тревожным вопросом. «Ну что там, пап? Как мама?» Сказали, чтобы завтра приходили. Она все равно спать будет после укола. Что мы с тобой наделали, Кать? Что? Это мы ее до приступа довели. Да перестань, пап. Не казнись, ради бога. Мама ж сама захотела ехать в больницу. Сама доктора попросила. Как это нежестоко сейчас прозвучит? Это ведь тоже своего рода манипуляция. Именно этого она и хотела. Чтобы ты сейчас сидел и казнился. Перестань. Но ей ведь и в самом деле стало плохо, Кать. Ты же видела. А как ты хотел? Кому после таких новостей бывает хорошо? И дочь делает не так, как ей хочется, и муж собрался к другой уходить. Конечно, плохо. А как ты думал? Иван не успел ей ничего ответить. Услышал, как в прихожей хлопнула дверь. И тут же на кухню ворвалась соседка Людмила, по совместительству ближайшая Ленина подруга, и затараторила яростно. «Что, угробили мать, да? Упахали? Да как вам не стыдно, бессовестные? Я ведь слышала, как вы ругались. Я все слышала. Специально близко к окнам подошла, чтобы все услышать. Ты что, Катерина, и правда передумала замуж выходить, да?» «С ума сошла, что ли, накануне свадьбы?» «Тет Люд, мы сами разберемся, ладно?» Устало глянула на нее Катя, подперев щеку кулачком. «Это наше дело, тет Люд». «Да что вы там разберетесь, Господи!» Всплеснула руками Людмила, сверкнув глазами. «Да вы ж без матери как сироты, ничего сами сделать не можете!» «И что теперь с этой свадьбой делать станете, а? Что людям объяснять? Или ждать надо, когда Лену из больницы выпишут? Что там врачи говорят? Долго она там у них пролежит?» «Не знаю», – сердито ответила Катя и повторила так же сердито. «Мы сами во всем разберемся, тет Люд». «Да что там сами, опять сами?» – махнула рукой Людмила. Подумав немного, проговорила тихо себе под нос. «Ладно, я завтра схожу в ЗАГС. У меня там знакомая работает. Пусть отложат торжественную регистрацию на две недели. Или сразу на месяц просить, а, Кать?» «Да ничего не надо, тетя Люд. Я же вам объясняю. Не надо никуда ходить и просить. Мы сами решим, что нам делать. Сами, понимаете?» «Ага». «Довели мать до инфаркта, теперь сами». «Ладно, пойду я. О чем с вами еще разговаривать? Бессердечные вы оба, вот что. И ты, Катя, и ты, Иван. Совести у вас нет, а уж тем более благодарности. Лена так старалась для вас, так старалась!» Причитая, соседка пошла к двери, а Катя и Иван остались сидеть на кухне. Молчали долго, потом... Иван предложил осторожно. «Может, и впрямь свадьбу перенести, Кать? Просто по сроку перенести, на месяц или на два, а там видно будет». «Да не знаю я, пап, что делать. Уже и сама ничего не знаю. Такое чувство, что в капкан попала, ей-богу». «Ладно, давай доживем до завтра. Сходим завтра к маме в больницу, вместе пойдем». «Ладно?» «Хорошо, пап. А что нам еще остается? Давай доживем до завтра. Да».